Глава 9. Гвардеец. В одной из квартир я ухватил еще и металлическую шкатулку. В ней я решил по возвращении в лагерь закопать найденный телефон. Всю дорогу назад я думал о том, что со мной сделают, если найдут его. Мы вернулись из рейда и сдали полные сумки припасов на склад. Нужно было сдать защитный костюм, но я отпросился в туалет где благополучно достал из внутреннего кармана телефон, вложил его в коробку и спрятал в кустах за туалетом. Нас с товарищами по рейду освободили от работ на этот день, и минуты до отбоя тянулись, как целые тысячелетия. Каждое мгновение я ожидал крика, что кто-то обнаружил мое сокровище в кустах. Они мгновенно поймут, что это я. Больше некому». Но ничего не произошло. На храм опустилась ночь. Мы улеглись в палатках и, поворочившись, заснули. Где-то около часа ночи я, изнемогший от ожидания, встал и двинулся к выходу из палатки. «Толя, ты чего?» – услышал я тихое сонное бормотание соседа. «Живот прихватило», – шепотом ответил я. «К врачу завтра иди, вдруг зараза». «Хорошо». Сосед почмокал губами и засопел. Я вытер вспотевший лоб и вышел на улицу. Коробка была на месте. Я, заперся в туалете, достал телефон и нажал на кнопку. Экран слабо загорелся, показал пустую батарею и погас. «Твою ж мать!» Придется искать способ зарядить». Я обернул коробку с телефоном в целлофановый пакет и закопал под кустом. Идя обратно к палатке, я задумался. «Зачем я это делаю? Зачем подвергаю риску свою жизнь в единственном безопасном месте в этом городе, а может уже и во всем мире? Сиди спокойно, делай общее дело». Изображай религиозную одухотворенность, и все будет как минимум сносно. Что я надеюсь найти в этом телефоне? Я не знал ответов ни на один из этих вопросов, но четко понимал, что не смогу так жить. Что-то жгло изнутри, как раскаленный уголь. Я хотел узнать правду, и это было важнее всего. Слабая, ничтожная и рациональная надежда еще жила еще трепетала и требовала действий. Я должен сам, только сам и для себя убедиться точно, что там никого нет. Не веря на слово самым авторитетным людям и убедительным речам, не веря на слово даже самому Господу Богу, если Он вдруг появится передо мной. Думать только своей головой. Сформулировав это нехитрое кредо, я начал воплощать его в жизнь. Полетели недели за неделей, заполненные работой, общими молитвами и ритуалами. Меня стали все чаще брать в рейды, и скоро я уже совсем освоился. На пятую, юбилейную уходку Сергей вернул мне дробовик, который я забрал из охотничьего магазина и научил обращаться с ним правильно. После недели тренировок я уже вполне сносно владел оружием. «Мы как раз закончили с той многоэтажкой, вычистив все квартиры подчистую, и перешли к следующей. Внутри было еще много зараженных, но трезвых. Сергей всегда забирался наверх и тщательно выискивал начальников, забредавших в наш район и пытавшихся навести суету», как выражался Нурлан. «По одному начальнику в неделю щелкали стабильно». Сначала мы зачищали подъезд сверху донизу, а потом разбредались по квартирам. И в одной из них мне наконец-то повезло. В выдвижном ящике компьютерного стола нашелся внешний аккумулятор с проводом именно для моего телефона. С колотящимся сердцем я спрятал его в трусы, а позже в лагере провернул ту же тему с туалетом. Воткнул шнур в телефон и спрятал обратно под землю а на следующую ночь включил его. Интернета и связи не было. Фотографии, заметки, контакты – пусто. Точнее, почти пусто. В альбоме нашлось одно единственное видео. Я скрючился за туалетом в кустах, прикрыв экран телефона балахоном и поставив самую тихую громкость. Нажал на видео. На экране появился поджарый мужчина в тельняшке. Он сидел в том кресле на том балконе, держа в одной руке телефон, в другой пистолет. Жутковато было видеть живым и здоровым, когда я застал только полуразложившийся, почерневший скелет. Я командир первого батальона оперативного назначения 78 отдельной бригады оперативного назначения войск Национальной гвардии РФ, капитан Орлов. Уже второй месяц нахожусь заблокированным в квартире жилого дома где-то на Дмитровском шоссе. Все мои люди, скорее всего, погибли, раз вы даже не почесались, чтобы прислать подмогу. Провизия закончилась. Пробиться к своим не имею возможности, так как остался последний патрон. Он поднес к экрану пистолет. В данном видео я, во-первых, хочу попрощаться с семьей. Саша, Катя, я вас люблю. Во-вторых, хочу изложить причины, которые, на мой взгляд, привели к провалу операции. Итак, Я резко вырубил телефон и сжался в комок. Приближались чьи-то шаги. Открылась дверь туалета, и до меня донеслись соответствующие звуки. Затем посетитель удовлетворенно покряхтел, вздохнул и ушел. Я полежал еще минут пять после того, как шаги стихли вдалеке, и снова открыл видео. Главной и единственной причиной произошедшей трагедии – Я считаю некомпетентность командования и наплевательское отношение к личному составу. В данных условиях поставленная задача была невыполнима изначально. Благодаря введению чрезвычайного положения удалось локализовать распространение заразы в Подмосковье и установить периметр. Некоторое время ушло на то, чтобы разобраться с гражданскими, пытающимися прорваться внутрь к своим родным. Однако дальнейшее решение по зачистке Москвы от зараженных путем проведения общевойсковой операции считаю глубоко ошибочным, ставящим под угрозу существование всей страны и вообще человечества. На мой взгляд, Необходимо было немедленно, невзирая на культурно-историческую ценность столицы и жертвы среди населения, выжигать гнездо заразы ядерной бомбардировкой. Полумеры грозят прорывом заражения за периметр, где удержать его больше не будет возможности. Однако, что сделано, то сделано. В начале июля были предприняты попытки войти в город с востока и юго-востока. Операция осуществлялась без прикрытия с воздуха вертолетами, без тщательной разведки и инструктажа, а также в условиях тотальной заглушки связи, что вызвано высочайшим уровнем секретности. На мой взгляд, Это лишило нас возможности связаться с потенциальными выжившими людьми и спасти их, раз уж мы начали операцию, а также изолировало подразделения друг от друга. Мы думали, что войдем и просто перестреляем зараженных как животных, но столкнулись с организованным отпором. Каким-то образом они действовали, будто управляемые из одного центра стягивая десятки тысяч особей на ключевые направления, а затем бросаясь в атаку со всех сторон. В итоге никакая огневая мощь не дает превосходства против такого противника. Потеряв несколько рот почти полностью, нам удалось отступить обратно за периметр. Я надеялся, что после этого командование образумится». В рапорте я изложил свои взгляды и предложения, однако все они были проигнорированы. У меня сложилось стойкое ощущение, что информация снизу не доводится должным образом до ключевых лиц, принимающих решения, а вместо этого им скармливают картинку, не имеющую отношения к реальности». В итоге новая тактика отличалась от предыдущей только тем, что командование отказалось от использования пехотных частей, а полностью положилось на бронетехнику. Расчет, очевидно, строился на том, что зараженные не имеют огневых средств поражения техники, а значит, совсем ничего не смогут с ней сделать. Таким образом... Зачистка города сведется к постепенному перемалыванию живой силы противника, вплоть до полного уничтожения. По неизвестной мне причине запросы об участии вертолетов и беспилотников снова были проигнорированы. В начале августа мы снова вошли в город с севера, двигаясь по Дмитровскому шоссе от моста через канал имени Москвы. Сопротивление не встречали долго. Потом оказалось, что сзади мы отрезаны огромной толпой зараженных, преследовавших нас по шоссе и вдоль него. Впереди, однако, было чисто. Мы продолжили двигаться вперед, надеясь занять удобную позицию для обороны. В районе станции метро Тимирязевская на нас пошла массовая атака со всех сторон. Зомбаки завалили колонну таким количеством тел, что техника увязла и не смогла двигаться. Я пошел на прорыв раньше всех и успел вырваться с шоссе на боковую улицу, а все мои люди остались там, заблокированные внутри своих машин. Думаю, там они и встретили смерть от голода и жажды, либо вышли наружу для последнего боя. «Мною было принято решение оставить БТР и занять оборону в магазине на первом этаже жилого дома, что и было сделано мною и личным составом БТР. К сожалению, после проявления первых же симптомов заражения мне пришлось их застрелить и перебраться в квартиру над магазином, поскольку только там можно было выжить в одиночку». И вот я здесь ожидал действий нашего командования на протяжении 48 дней, но не дождался. Ситуация безвыходная. Либо медленная и мучительная смерть от голода, либо пополнение армии зомби и последующее участие в бою против своих же товарищей. Я принял решение умереть как офицер. Мы выполнили свой долг, исполнив приказ, насколько это было возможно. Надеюсь только, что наша жертва была не напрасна. Честь имею». На этом видео обрывалось. Я заметил, что меня трясет мелкой дрожью. Услышанное повергло меня в шок. Получается, что всего в нескольких километрах отсюда все-таки есть люди, и значит, с мамой все в порядке. Голова закружилась от нахлынувших эмоций. Столь резкая смена картины будущего, кажется, происходит только у смертельно больного человека, которому сообщили, что он здоров. Мне хотелось бегать и кричать от радости. Но вдруг я увидел тень и понял, что за спиной уже давно кто-то стоит. Я отшатнулся и упал на землю, пытаясь разглядеть в темноте силуэт. Направил на него телефон и увидел хмурое лицо Лизы. «Спрячь это и иди за мной!» Мы подошли к свежей могиле Романа Абрамцева, на которую я недавно наткнулся. Какое-то время я нетерпеливо переминался с ноги на ногу, пока Лиза молча стояла перед крестом, склонив голову. «Зачем она привела меня сюда?» По крайней мере, не сдала сразу Никифору. Может, получится договориться. Это мой брат. Знаешь, как он погиб? спросила Лиза, не оборачиваясь. Нет. Наш отец служил здесь священником. Мы с братом совсем не интересовались религией. Я мечтала стать хирургом, а брат учился в Бауманке на физика. Папу это расстраивало, конечно. Поэтому он просил нас хотя бы раз в неделю бывать в храме. Это нас и спасло. Когда все началось, мы как раз были здесь. Папа спрятал нас в подвале. Больше мы его не... В общем, он заразился, и Сергей застрелил его, когда пришел сюда. Лиза рассказывала это ровно и спокойно, но я кожей ощущал ее боль». В общем, мы были здесь первыми и считали себя, ну, кем-то вроде хозяев этого места, как будто папа завещал его нам, но так считали только мы. Вскоре пришла еще группа людей, среди них был Никифор. Они сразу стали рассказывать про ковчег, божественное спасение и все такое. Сначала мы посмеивались. Рома был уверен, что мы здесь временно оценить обстановку в безопасном месте, собрать все необходимое и уходить. Обязательно уходить, искать выход. Он был уверен, что это сбежавший из местной лаборатории вирус, а значит, нам просто нужно выбраться из эпицентра. Но к нам приходило все больше искалеченных и испуганных людей, и в словах Никифора и его приспешницы Маши они находили успокоение. После пережитого мало кто хотел снова идти в неизвестность, как призывал Рома. Но, по крайней мере, его слушали, сомневались, выбирали. Существовало как бы два полюса, два взгляда на будущее. Так продолжалось, пока Никифор не стал подминать общину под себя. Они сочинили целую религию о том, что мир уничтожен судным днем, а мы плывем на ковчеге, спасая род человеческий. И сатана всячески пытается отвратить нас, уничтожить ковчег. Например, он может насылать на нас иллюзии, чтобы мы подумали, что в мире еще кто-то выжил, пошли туда и сгинули, придумали обряды и правила. Например, все телефоны, радиостанции и вообще любые современные средства связи запрещены хотя остальная техника приветствуется. Не задумывался, почему именно так. Лиза глянула на меня. Я увидел, что ее слегка потрясывает, хотя ночь была вполне теплая. Кажется, она очень долго держала это в себе и не могла никому рассказать. В общем, они стали наседать на нас с Ромой. Каждый новый пришедший со своей чудесной историей прибавлял очков Никифору. А во всех несчастьях они обвиняли нас. Например, как-то раз налетел ураган и сорвал палатки. Так это мы с Ромой навлекли гнев Божий, потому что перечим его замысло. И самое тупое в том, что люди верят. Когда с ними говоришь один на один, вроде сомневаются, колеблются, рассуждают. Но на общих собраниях ни один не встал в нашу поддержку. Им будто отрубает мозги напрочь. Лиза все больше распалялась, переходя с шепота почти на крик. «Может, им так проще мириться с происходящим?» Примирительно попытался сказать я. «Так вот, слушай, к чему приводит это проще. Однажды Рома вернулся из рейда сильно побитый. Сказали, что упал». Но он потом рассказал мне, что прямо над ними пролетел военный вертолет. Для Ромы это была огромная радость и доказательство, что мы можем спастись, нужно всего лишь придумать, как подать знак или собраться и дойти самим. Но они стали оскорблять его, затыкать рот и обзывать чертом. Он попытался их переубедить и был жестоко избит. Подожди, а они тоже видели вертолет? «Да, в том-то и дело. Они напрочь отрицают то, что видят своими глазами. Говорят, что это черт искушает их, насылает видение и верить им нельзя. Ты представляешь? Они как зомби. Нет, они хуже зомби. Зомби хотя бы заразились вирусом, а эти добровольно отказываются от себя». Я скептически покачал головой. Такое просто не укладывалось в голове. «Что, не веришь? Слушай дальше». Рома не сдался. Он поднял этот вопрос на общем собрании и все рассказал. Призвал собрать отряд и разведать, есть там люди или нет. По сути, открыто бросил вызов Никифору. Он был готов отправиться в эту самоубийственную миссию, пока был хотя бы крошечный шанс спасти всех. «И что?» Думаешь, они оценили? Отблагодарили? Конечно. Никифор объявил, что в Рому вселился бес и теперь искушает нас, науськивает, и нужно проводить обряд бесогонства. И все они побежали исполнять, как миленькие. Рому схватили и подвесили головой вниз почти на всю ночь, обливали святой водой, били по спине, запихивали в рот соль, Мазали елеем нос и уши, плевали на него. Меня заперли в подвале, чтобы не мешало. Поэтому я точно не знаю, что там произошло. Но на утро Рома был уже мертв. Они его убили? Сказали, что бес был очень сильный и забрал душу Ромы с собой, когда покидал тело. Тут Лиза не выдержала и зарыдала. Не успев даже подумать, я сделал шаг к ней и неуклюже приобнял за плечи. «Я... я не понимаю, почему они так поступили», — всхлипывая, прошептала Лиза. «Рома всем хотел только добра, хотел всех нас спасти». «Мне очень жаль твоего брата», — смущенно сказал я. «Жаль, что я не оказался здесь раньше. Я бы поддержал вас». «А эти люди? Может, они запуганы? Что, если я покажу им видео? Неужели они не поверят?» «Даже не вздумай никому говорить про это, ни слова, если не хочешь оказаться здесь», она указала на место рядом с могилой Ромы. «Лиза, но ведь это именно за это твой брат и погиб. Он искал правды, и он оказался прав, а все они нет». «Ты предлагаешь мне просто забыть, что где-то совсем рядом спасение? Забыть и просто жить дальше? Ты сможешь так?» «А какие варианты?» «Неужели никак нельзя убедить людей? Расскажем им правду, покажем запись, и кто-нибудь пойдет за нами». «Ты чем слушал? Я только что сказала, чем это закончится. Дело не в том, что у Ромы не было доказательств» а в том, что они и не нужны. У них есть вера, которая перебивает все. Но не все же такие. Я уверен, что большая часть просто притворяется. Но если мы... Ты не успеешь и слово пикнуть, как Никифор сожрет тебя живьем. У него авторитет, харизма, его знают и уважают, а ты для них подозрительный чудак из клетки. За глаза тебя называют заразный. Вот оно как, растерянно пробормотал я. Извини, говорю как есть, так что про агитацию можешь забыть. Но если мы уберем Никифора... Лиза повернулась и посмотрела мне прямо в глаза. Я опешил. В смысле уберем? В прямом, раз и навсегда. Нет, нет, нет. Во-первых, так нельзя. Во-вторых, это ничего не даст. «Сергей уже брал тебя в рейд, правда ведь?» «Брал. А при чем тут?» «Знаешь про начальников?» Я кивнул. «Так вот, Никифор, это и есть такой начальник. Он и только он вешает им лапшу на уши. Уберем его, и гипноз ослабнет. Тогда ты и покажешь видео». «Лиза, я понимаю, что ты хочешь отомстить за брата». «А что это вы тут делаете?» Мы подпрыгнули от неожиданности. Позади, сложив руки на ружье, стоял Сергей и внимательно смотрел на нас. «Я... Э... мы...» «Лиза рассказывала мне про Рому», испуганно сказал я. «Если он успел что-то услышать, нам конец». «Жалко пацана», — Сергей перевел тяжелый взгляд на Лизу. «Надеюсь, такого больше не повторится». «Я тоже», — твердо ответила Лиза. «Идите спать», — скомандовал Сергей. «Во время отбоя запрещено шляться по территории». Мы с Лизой переглянулись и разбрелись по палаткам. Остаток ночи я ворочался в постели и старался уснуть, но не мог. Мозг усиленно пытался обработать всю свалившуюся на него информацию и просчитать варианты действий. Что же делать? Попробовать сбежать и самому найти периметр? Нет, это самоубийство. В одиночку я не пройду через весь город, кишащий зараженными. Попробовать убедить обитателей Ковчега. Но я никогда не был великим оратором, да и за права. Отношение ко мне здесь все еще настороженное. Может, стоит обдумать идею Лизы? Нет, нет, ни в коем случае не убивать Никифора, как она хочет. Это лишь ее эмоции, жажда мести. Да и не смогу я убить человека ради своих идей, хладнокровно и расчетливо. Но как-то изолировать его, сместить, очернить в глазах паствы... Одно было понятно точно – я не буду сидеть, сложа руки. Я хочу спастись и готов идти даже за призрачной надеждой. Я пока не подозревал, что все это уже не имеет значения. Судьба неотвратима и внезапно ворвалась в ковчег и окончательно разметала иллюзорную стабильность, которую изо всех сил здесь поддерживали». Мне оставалось поспать несколько спокойных минут. Последних спокойных минут.